Глава двадцать пятая. армии. Вопрос был с подвохом. Как установить связь между миром и матрицей ока? Алекс даже не был уверен, что кто-нибудь проделал нечто подобное. Да, энергетические хирурги бывало вживляли устройства в пациентов, но там речь шла скорее о выращивании искусственных и не очень сильных матриц. Например, интегрированного пространственного хранилища. Однако о внедрении мощной думающей машины в адепта он не слышал, хотя мысль была интересной и очевидной. Значит, такие попытки были, но провалились. А если и не провалились, таскать с собой медузу стоимостью в несколько миллиардов кредитов, Алекс даже не знал, сколько стоит артефакт четвертого класса. Это все равно, что нарисовать на спине огромную мишень. Рано или поздно охотники до тебя доберутся. До такого счастливчика армия должна охранять, а он сам будет не ходить, а едва ковылять из-за мощного излучения медузы. Или вообще пластом лежать. Но в этом случае весь смысл персональной думающей машины терялся. Вероятно, поэтому он ни о чем таком и не слышал. Тут требовался уникальный навык, который, во-первых, надежно скрывал содержимое, а во-вторых, снижал давление на носителя, такое как изолированное хранилище. Умение, кстати, активно росло из-за повышенной нагрузки. Сигнатуры. Уникальные. Изолированное хранилище. 15%. Хотя показатель все еще находился на отметке 15%, Алекс чувствовал, что матрица прогрессирует. По самым грубым оценкам, если так пойдет и дальше, она доберется до первого усиления через два с половиной месяца. Долго, но без «Медузы» навык получит усиление через несколько лет, а не месяцев. «Я не могу отдать миром», — твердо решил он. «Придется старейшинам смириться. В конце концов, я спас их задницу от лиги. Пусть платят. Но нужно, чтобы сама миром перестала считать себя имуществом тела Тоша. Как бы ее уговорить? Надо подумать». Это был вопрос будущего, однако идея захватила Алекса. Ему нужна миром. С этой точки зрения тренировка становилась приоритетной задачей. Теперь тренировка — это долговременная инвестиция, а не разовое вложение. «Алекс, я пока ничего не чувствую», — отвлек его голос подопечный. «Это потому, что я пока ничего не сделал. У тебя самой нет идей, как дать тебе доступ к моим навыкам?» Я слышал о сращивании живого адепта с думающей машиной, но в этом случае адепт становился внешней частью машины, как рука или нога. Своего сознания он лишался. «Спасибо, но я не хочу быть твоей рукой». Другой информации в моих базах нет. «Зато у меня появилась одна идея», — протянул Алекс, ухватившись за образ руки. «Не зря адепты обозвали манипуляцию потоками внешней энергии и методом руки-силы. Раз ты можешь подключиться к любым потокам и управлять ими, сделаем следующее». Как и многие исследователи, он считал, что матрица — это живой орган, который при должной сноровке может исполнить нестандартную задачу, если та не выходила далеко за рамки первоначальных возможностей матрицы. Нужно было только поднапрячься. Поэтому он просто сформировал новый маячок рядом с миром и принялся вливать в него энергию, пока маячок не стал в несколько раз мощнее обычных. После чего подключил к нему все наружные метки. Получилось нечто вроде мастер-метки, напрямую соединенной с матрицей ока широким каналом. «Переключись на эту штуку», — приказал он. Миром что-то сделала, а Алекс почувствовал мягкое касание, словно щенок в руку ткнулся мокрым носом. «Значит, подключилась». «Развлекайся пока», — велел он. «А я займусь сканированием местности вместо тебя». «Да-да», — быстро ответила Миром тоном очень увлеченного человека, который не хочет, чтобы его беспокоили. Отряд летел по длинным улицам. По бокам мелькали здания, заросшие парки, фонтаны. Визуальная блокировка пропала, и Алекс спокойно рассматривал особняки на расстоянии многих километров впереди. Пролетая перекрестки, он пытался выследить лиговцев, не двигаются ли те параллельным маршрутом, но пока все было тихо и спокойно. Город казался вымершим. Если бы не деревья и кусты, его можно было бы принять за один большой склеп. Впрочем, это было недалеко от истины. Первые результаты у Миром появились через несколько часов, о чем она незамедлительно сообщила. «Получилось. Я могу двигать метками, словно руками». «У тебя и рук-то никогда не было», — хмыкнул Алекс. «Ну и что? Я отлично знаю, что это такое. Кроме того, я управляла целым дворцом. Что мне твои руки?» «Ладно, хвостунишка, что там по дальности?» «Контроль — километр. Отслеживание угроз — почти два. И это в каждую сторону. Правда, по наблюдению, последние пятьсот метров уже на грани». «Все равно, ты молодец», — искренне похвалил Алекс миром, подметив, что та хорошо реагирует на лесть. «А то. Это больше, чем твое жалкое восприятие». Мгновенно надулась от гордости помощница. «Я вижу, в четыре раза дальше». «Ну-ну, Но -но, ты нос-то не задирай». «Вот научишься вылавливать всех невидимок, тогда и поговорим, кто из нас лучше!» — хмыкнул Алекс, попутно размышляя о том, как бы ему сравнить возможности миром со своими в плане сканирования. А вдруг, благодаря меткам, она приобрела новые способности? Это требовало тщательной проверки. Но полноценно ее провести можно было лишь во дворце Зоба. Также не помешало бы наладить мысленную связь, а то под разгоном ему было не до разговоров словами. Там счет на мгновение шел. «Алекс», — с тревогой произнесла миром через некоторое время. «Я почувствовала мощный сигнал». «Какой и откуда?» — мгновенно произнес тот, отвлекаясь от управления полетом. «Какой, не знаю, но сигнал явно пришел из центра. Подожди, я чувствую ответ со стороны гостевой площади». Алекс мгновенно запустил восприятие и также уловил хвост сильного энергетического импульса. «Что это может быть?» спросил он это действие города это лига я узнаю их шифровку сможешь расшифровать нет протоколы слишком сложные и такие вещи быстро не делаются но это точно лига я помню что раньше они обменивались подобными сигналами правда на коротких расстояниях когда высадили разведчиков но потом они перестали так делать почему перестали по импульсам я засекала шпионов и уничтожала прошипела помощница Говоря о Лиге, голос миром менялся, чем-то она в этот момент становилась похожа на Васанду. Алекс поделился новостями с древней, то это сильно не понравилось. «Если сигналы доходят до центра города, значит фон им больше не помеха», — пояснила она. «Теперь Лиге ничто не мешает вести переговоры, а также полноценно просканировать дворец. У меня плохое предчувствие». «Скелетов с нами мало, поэтому нас сейчас сложно обнаружить». «И погони я пока не заметил». «В том-то и дело», — Ребила его Вассанда. «Твоя уловка со скелетами не могла выгадать нам так много времени. Лига давно догадалась, что нас среди той толпы не было, но лиговцы ничего не сделали. Почему?» «Может, они подумали, что мы испугались и спрятались где-то в центре», — предположил Алекс. «На месте их командующего я бы первым делом отправила крупный отряд в гостевой площади. Это самый очевидный маршрут бегства». А солдаты-скоростники без маскировки должны передвигаться гораздо быстрее нас, даже с учетом твоего базиса». «Но тогда мы бы их заметили». «Город большой. Лига могла выбрать другую дорогу». «Я тоже поглядывала по сторонам, но погони не было. Даже намека. Скорее, они приготовили нам ловушку». Мрачно произнесла древняя. «Доберемся, увидим. Чего зря переживать?» Философски заметил Алекс. «Может, Лига не хочет больше терять бойцов?» «Ты не понимаешь. Они не могут позволить нам сбежать. Для них это вопрос жизни и смерти». «Поясни». «Сейчас город тратит минимум энергии, только чтобы долина вокруг не превратилась в разрушенную зону. Но это не значит, что снаружи безопасно. Должно быть, долина уже стала филиалом Ада. Фактически от разрушенных зон ее отделяет тонкая грань. Настолько тонкая, что пройти там смогут лишь самые умелые и сильные адепты. Да и то налегке». «Войска Лиги отсюда точно не выберутся». «У них остался один артефакт», — напомнил Алекс. «Вот именно что один. Его с трудом хватит на поддержку защитного контура. Думаю, что когда запасы энергии закончатся, Лиговцы запрутся во внутреннем дворце и будут молиться, чтобы тот не разрушился. Вот почему им нужны украденные артефакты. Они должны перехватить нас любой ценой, мчаться за нами по всем маршрутам, а не сидеть в центре». «Но погони нет». Глядя на обуреваемую плохими предчувствиями васанду, Алексу и самому захотелось как можно быстрее добраться до выхода, чтобы посмотреть, кто там обменивается сигналами с армией в центре и сохранился ли туннель между дворцами. Он прекрасно понимал, что не дотащат старейшины артефакты через Долину Смерти. Если снаружи все так плохо, как во время бури, с которой дикие столкнулись вначале, то Алекс и в одиночку вряд ли доберется до безопасной зоны. Миром, как ни крути, ослабляла его, а ее он не бросит. Поскольку фон больше не мешал дальней связи, он начал ставить на пути мычки. Если погоня пройдет следом, то он или Миром считают сигнал и заметят преследователей. На этом подготовка не закончилась. Выяснилось, что благодаря мастер метки Миром может не только считывать окружающую информацию, но и сама передавать ее. Правда, речь шла не о боевых возможностях, которые у хранителя колебались около нуля, а о подзарядке оставшихся скелетов. Единственное, пришлось использовать сырую энергию без вибраций сил, что несколько уменьшало потенциал несунов, но в решающий момент они хотя бы не свалится на землю. Наконец, отряд добрался до первой зоны, оттуда и до гостевой площади. Увиденное не понравилось ни Алексу, ни Вассанди. «Откуда они взялись?» Нахмурилась древняя, рассматривая крупное войско Лиги. Самой площади фактически не осталось, даже стены окружающих особняков. Теперь это было многокилометровое перепаханное поле из обломков плит и земли. А недалеко от светящейся стены, откуда можно было запрыгнуть в туннель между дворцами, расположился довольно крупный отряд. Хотя в прошлый раз тут не было столько народа. Около двух тысяч адептов стояли полукругом а за их спинами многочисленные техники копошились возле новеньких вышек, которые Алекс надеялся здесь больше не увидеть. Вышек было больше, и выглядели они как-то массивнее и защищеннее. «Это плохо», — с тревогой подумал он. «В прошлый раз эти штуки сумели их засечь, когда они были налегке. Чего уж говорить о нынешней ситуации? Сейчас с ними старейшины и двенадцать медуз. Нет, тринадцать, учитывая миром». «М-да...» — протянул Алекс. «Полагаю, что это подмога. Наверное, пришли сюда, чтобы защитить дворец от нападок Миточа или от наших войск, и дошли незадолго до того, как долина стала непроходимой. Вот с кем обменивались сигналами лиговцы из центра. Их командующий знал и ждал подкрепления. И поэтому не выслал за нами погоню. Твои предчувствия тебя не обманули, Васанда». «Лучше бы обманули». «Что с туннелем?» «Я его не ощущаю, но это ничего не значит. Его блокируют вышки. Пока мы с ними не разберемся, не сможем выбраться». Хм... «А если попробовать снова устроить диверсию?» «Не вздумай. Это слишком опасно. Сейчас город экономит энергию. Из-за твоей диверсии начнется цепная реакция, и он разрушится». «Мне, конечно, плевать на лиговцев, но вместе с городом пропадет и туннель». «Он в прошлый раз выстоял только потому, что дворец сохранился». «Значит, мы должны каким-то образом прорваться через эту толпу и поломать все вышки, и только после этого выбраться». «Да, и сделать это надо быстро». «Тогда не будем терять время». «Ты что-то придумал?» — с надеждой спросила Васанда. «Есть мысль, но нам придется драться». «Это лучше, чем ждать, пока нас найдут». Если бы не миром, у Алекса не было бы другого выбора, кроме как попытаться повторить диверсию, несмотря на то, что Лига знает и готова к ней. А Лига точно знала и была готова, иначе не собрала бы всех адептов в одной точке и не раскочегарила бы проклятые вышки на полную. При таком противодействии сложно было создать достаточно мощный перекрут, а значит, шансы на диверсию стремились к нулю. Однако у него было миром. «Вот так!» «Уже лучше», — подбадривал он помощницу, созерцая огромную тарелку, формирующуюся над его головой. «Достаточно. Теперь созывай скелетов». «Уже начала», — весело произнес голос внутри. Они находились в центре первой зоны, на крыше ничем не примечательного особняка. По команде Алекса миром создала сеть из сотен меток и, как огромным, узконаправленным локатором, водила им по городу. «Сейчас фон нисколько не мешал оку» поэтому Луч легко пробивал многокилометровую дистанцию. А что, не только Жлига могла пользоваться преимуществами дальней связи. Касаясь домов, Луч на мгновение замирал и двигался дальше. Но короткой паузы хватало, чтобы пробудить безголовых. Надо сказать, что Миром с задачей справилась лучше своего босса. Используя сеть меток, она извлекла из нее иную информацию, недоступную Алексу. А может, тот просто не привык к такой работе. Так или иначе, подопечная умела делать вещи, которые он сам не умел. Зато вблизи есть со мной не сравниться. Мысленно хмыкнул он, чувствуя небольшую ревность. Метки его, а какой-то полуживой организм использует их гораздо эффективнее. С другой стороны, они отлично дополняли друг друга. Да, он был королем ближнего пространства, но все его навыки были на это заточены. Но что касается дальней связи, тут Алекс уступал многим специалистам, тогда как миром закрывало этот недостаток. И неизвестно, сможет ли он когда-нибудь научиться подобному. Решив, что нельзя объять необъятное, он расслабился, спокойно наблюдая, как толпы стражи непрерывным потоком стекаются к особняку. В какой-то момент их стало так много, что они заполнили всю окружающую территорию. «Стоп! Проверь, что там Лига делает!» — приказал Алекс. Мером перевела телескоп на бывшую гостевую площадь и доложила. «Пространство кипит от энергии. Они точно заметили нас?» «Выслали кого-нибудь в нашу сторону?» «Не знаю. С такого расстояния я невидимо не опознаю. Но я чувствую, что лиговцы на площади постоянно отправляют сигналы в центр и получают ответы». Фу, пусть переговариваются. Главное, чтобы к нам не совались. Наверное, охраняют вход в туннель. Но это хорошо. Значит, туннель на месте». — Плохо только, что Лига о нем знает. — Васанда! Лига нас обнаружила, но ее войска стоят на месте. Хотя я думаю, что они выслали сюда шпионов. — Я займусь ими, — кивнула Древняя, поняв мысль Алекса. — А вы продолжаете делать то, что делаете. — Договорились. Древняя скользнула вниз и исчезла. Через некоторое время раздался пронзительный мужской вопль, но Алекс не отвлекался. Васанда давно доказала, что с ней лучше не связываться а ее способностей с лихвой хватит, чтобы выследить большую часть лазутчиков. По правде говоря, в шпионах особого смысла не было. И так ясно, чем Алекс и компания тут занимаются, и что ждет войско Лиги на гостевой площади. Но логика войны есть логика войны. Шпионов нужно находить и обезвреживать. Время летело быстро, а армия скелетов постоянно пополнялась. В какой-то момент Алекс забеспокоился, а сможет ли миром контролировать такую Араву, и хотел было ее окликнуть, но та сама проснулась. — Я чувствую новые сигналы из центра, — сообщила она. — Однако источник сигналов приближается. — Черт, лиговцы из центра решили, что недооценили нас и хотят присоединиться к драке. — Васанда! — Я здесь. Древняя возникла на крыше спустя несколько секунд. — Шестерых поганцев нашла. — Нам пора. «Войско из центра мчится сюда. Если мы не атакуем сейчас, нас зажмут в клещи, а скелеты не бесконечны, и у них мало энергии. Миром, сколько ты собрала стражей?» пять тысяч». «Этого должно хватить».